Глава 7 Данила, Мила, Олег и Татьяна Павловна осторожно пробирались по улице, которая теперь напоминала полузабытую декорацию к фильму «О конце света». Еще недавно здесь кипела жизнь. Ухоженные тротуары с рядами деревьев создавали уют, а витрины магазинов мерцали вывесками. Теперь же зеленые кроны деревьев, обожженные кислотными дождями, стояли скрюченными скелетами, а широкая улица стала узкой тропой между горами мусора. Огромные трещины покрывали фасады зданий, будто невидимые силы сжимали их в лапах, пытаясь вырвать из земли. Под ногами хрустели осколки стекла и кирпича. В воздухе стоял странный запах сырости, смешанный с металлической горечью, как будто где-то неподалеку что-то разъедали невидимые химические реакции. Каждый шорох отдавался в ушах, как взрыв, заставляя всех замирать, вжиматься в стены и оглядываться. Олег, шедший первым, поднял руку, останавливая группу. Его глаза заметили движение среди обломков впереди. Внимание приковало полуразрушенное здание, откуда тянулись слабые отблески света. Данила подошел ближе, жестом призвав остальных следовать за ним. — Это похоже на склад, — шепотом сказал он, присматриваясь к узкому проходу в стене. «Может, стоит проверить?» Мила посмотрела на него с сомнением, но Татьяна Павловна кивнула, вытирая пыль с лица. «Здесь может быть что-то полезное», — тихо добавила она. «Но действуем быстро». Пройдя через узкий проход, группа оказалась внутри. Помещение встретило их гнетущей тишиной, нарушаемой только скрипом мусора под их собственными ногами. Свет из окна освещал ряды старых деревянных ящиков, многие из которых были разбиты, а их содержимое разбросано по полу. Данила подняв крышку одного из ящиков, с удивлением обнаружил оружие: два дробовика с запасом патронов и несколько ножей блеснувших в тусклом свете. Это что? военный склад? удивленно спросил олег, беря один из дробовиков. Его пальцы нервно пробежались по гладкой поверхности ствола. Скорее тайник ответила Мила, сжимая в руке нож. «Только вот чей он был и где эти люди сейчас?» Ее слова повисли в воздухе, словно вопрос, на который никто не хотел искать ответа. Данила и Олег проверили оружие. Каждый взял дробовику и ножу, пока Татьяна Павловна стояла у входа, прислушиваясь к каждому звуку снаружи. Воздух, казалось, становился гуще и даже дышать удавалось с трудом. «Нужно уходить!» Коротко бросила она. Это место не внушает доверия. Группа вновь двинулась в путь, держа оружие наготове. Они оставили склад позади, но напряжение не покидало их. Продвигаясь по совхозной улице, они начали замечать странные следы на асфальте. Глубокие борозды, будто что-то огромное и тяжелое проскользило здесь совсем недавно. Местами борозды пересекались, образуя узоры, напоминающие хаотичную сетку. Асфальт был продавлен, а по краям следов виднелись блестящие пятна слизи, из которых поднимался легкий пар. «Они здесь!» — хрипло сказал Олег, сжимая дробовик. «Совсем рядом!» «Тише!» — резко оборвал его Данила. «Иди дальше!» Белореченская улица встретила их угрюмым молчанием. Некогда величественные особняки стояли, словно умирающие старцы, обтянутые паутиной трещин. Некоторые здания обрушились, И их останки лежали грудами у дороги. Туман, стелющийся по земле, скрывал детали, делая каждый шаг непредсказуемым. Герои двигались медленно, оглядываясь на каждый шорох и приглушенный звук, который будто специально напоминал о чем-то присутствии. Данила поднял руку, остановив группу. Его взгляд устремился вперед, где туман слегка расступился, открывая путь к очередному разрушенному зданию. Далеко впереди показались новые борозды, ведущие в вглубь руин. Герои застыли, ощущая, как тяжесть страха вновь ложится на плечи. «Продолжаем!» — тихо произнес Данила, перекладывая дробовик на плечо. «Быстрее отсюда уйдем, быстрее будем в безопасности». С каждым шагом ощущение чьего-то взгляда становилось все сильнее, но они знали, что останавливаться нельзя. Мир вокруг них теперь принадлежал тьме и чужим существам, и каждая секунда промедления могла стать роковой. Группа продолжала двигаться вдоль Белореченской улицы, где каждый угол казался застывшей в своей смерти частью разрушенного мира. Стены старых домов с облупившейся краской словно смотрели на них пустыми глазницами окон. Под ногами шуршали осколки стекла и ветки, выпавшие из некогда густых крон. Туман, цепляясь за обломки, стелился вдоль земли, будто пытался задержать их на месте. Татьяна Павловна шла последней, стараясь не отставать, но ее взгляд все чаще метался по сторонам. Ноги переставлялись автоматически, в то время как ее сознание боролось с нарастающим чувством тревоги. В какой-то момент она остановилась, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Группа, заметив это, тоже притормозила, обернувшись к ней. Что случилось? — тихо спросил Данила, прислушиваясь к ее участившемуся дыханию. Она не сразу ответила, оглядывая разрушенные здания вокруг. Ее глаза задержались на узком переулке, который тянулся влево от их маршрута, скрытый полной завесой тумана. «Мне кажется...» — голос Татьяны Павловны звучал тихо, почти шепотом. Она сглотнула, пытаясь справиться с внутренней дрожью. «За нами кто-то наблюдает». Ее слова, словно плотно упакованные в туман, разлетелись эхом в сознаниях остальных. Мила невольно потерла плечи. «Это паранойя», — пробормотала она, стараясь придать голосу твердость, но ее слова звучали неуверенно. «А если нет?» — спросил Олег, его лицо напряглось, и он прижал дробовик ближе к себе. «Ты сама видела эти следы? Тут явно не только мы!» Данила поднял руку, призывая всех к молчанию. Он внимательно осмотрел окрестности, но ничего, кроме плотной дымки, не заметил. Затем кивком указал продолжить движение. Напряжение между ними стало почти осязаемым, как электричество в воздухе перед грозой. Шли медленно, и каждый их шаг был пропитан осторожностью. Теперь они двигались почти бесшумно, стараясь не наступать на стекло и не зацепить обломки. Окружающий мир казался замершим, но тишина не была естественной. Она будто нарастала с каждым мгновением, как в затишье перед бурей. Внезапно Олег остановился. Его тело напряглось, взгляд замер на груди обломков, заваливший переулок. «Вы это слышали?» — выдохнул он, не оборачиваясь. Данила сделал шаг к нему, сжимая дробовик. Мила замерла, а ее рука потянулась к ножу, словно это было ее единственным спасением. Татьяна Павловна осторожно шагнула вперед, стараясь оставаться ближе к группе. Все прислушались. Где-то под обломками, казалось, шевельнулся камень. Звук был легким, как падающая капля воды, но вскоре за ним последовал другой. Скрежет, напоминающий движение когтей по бетону. — Что-то есть! — прошептал Олег, облизнув пересохшие губы. Его руки крепче сжали оружие. — И это явно не ветер! Группа замерла. Сердца у каждого клотились быстрее, замирая в предчувствии чего-то неведомого. Каждый вдох казался слишком громким, а каждый звук чужим. Туман вокруг, казалось, стал еще гуще, будто собирался скрыть их от чего-то, что уже начало двигаться в их сторону. Они обратились в камень, недвижимое, когда звук под обломками усилился. Камни посыпались с легким грохотом, за которым последовал низкий гул, будто земля сама начала дышать. Внезапно туман, стелющийся вдоль дороги, всколыхнулся, как от порыва ветра. Только ветра не было. И тогда это случилось. Из земли с хрустом и треском вырвалось нечто огромное. Бледная, слизистая кожа существа отражала слабый свет, создавая пугающее мерцание. Его тело, толстое и извивающееся, было покрыто выступами, напоминающими рубцы, а огромные челюсти, усеянные острыми, как бритва, зубами раскрылись, издавая вибрирующий, почти металлический звук. Червь двигался с пугающей скоростью, его тело извивалось, срывая с асфальта слои пыли и мусора. Татьяна Павловна вскрикнула первой, но звук ее голоса утонул в реве существа. Прежде чем кто-либо успел среагировать, Червь рванулся вперед, его челюсти сомкнулись на женщине, утаскивая ее в сторону ближайшего разрушенного здания. «Нет!» — закричала Мила. Ее голос сорвался, превращаясь в пронзительный вопль ужаса. Данила и Олег, побелевшие от шока, метнулись вперед, выхватывая дробовики. Их движения были резкими и торопливыми, но растерянность сковывала их, как путы. Мила стояла неподвижно, вцепившись в нож, который она даже не подняла. Ее глаза были прикованы к месту, где только что стояла Татьяна Павловна. «Черт возьми! Двигайся!» — рявкнул Данила, хватая Милу за плечо. Его голос дрожал, но в нем звучала стальная решимость. «Она! Она!» — Мила запнулась. Ее дыхание было рваным, как будто она только что выбежала из огня. «Мы еще можем ее спасти!» — выкрикнул Олег, направляя дробовик на червя. Его глаза горели отчаянной решимостью, но руки дрожали. «Вперед!» — данил рванулся к обломкам. Мила, словно очнувшись, схватила его за руку. «Ты слишком медлил!» — выкрикнула она. В ее голосе звучала ярость, пропитанная страхом. «Если бы ты не тянул, мы могли! Хватит!» — резко перебил ее Олег, оборачиваясь. Его лицо было перекошено напряжением, хотя севший от ужаса голос звучал удивительно твердо. Сейчас не время для этого. Она живая мы ее найдем. Если вы оба не возьмете себя в руки, мы потеряем и ее, и нас самих. Мила замолчала, тяжело дыша. Все еще сжимая нож, она кивнула, хотя в глазах читалась растерянность. Данила, не глядя на нее, направил дробовик в сторону здания, куда скрылся червь. Его дыхание выровнялось, а взгляд похолодел. «Следуй за мной!» сказал он, не оборачиваясь. «Олег!» «Прикрывай!» Олег коротко кивнул, и его пальцы тут же крепче обхватили оружие. Группа двинулась вперед. Их шаги звучали приглушенно на фоне шумов, доносившихся из руин. Здание, где червь скрылся с Татьяной Павловной, возвышалось черной тенью. Его остов, казалось, дышал, а каждый шорох ветра в трещинах и обломках звучал зловеще. У входа они остановились. Данила жестом приказал замереть. Его полный подозрение взгляд задержался на полуразрушенной арке. Тишина внутри здания казалась густой, как масло. В ней слышались лишь едва уловимые звуки, напоминающие капли воды, падающие в глубокий колодец. Туда! шепотом сказал он, указывая вперед. Его голос сейчас звучал хрипло, но уверенно. Олег кивнул, поднял дробовик и сделал первый шаг. Мило тяжело дыша последовало за ним. Она останавливала взгляд на каждой детали в ожидании ужаса, что может вырваться откуда угодно. Данила прикрывал группу, крепко стиснув рукоять оружие. В глубине сознания он знал, что этот бой будет чем-то иным, чем все, с чем они сталкивались до сих пор. Группа осторожно шагала по разрушенному коридору, стараясь не наступать на остатки разбитого стекла и обломки древесины. Половина стены, разделявшей помещение, обрушилась, открывая вид на бесформенные груды кирпича и бетонных плит. Туман, просачиваясь сквозь проломы в стенах, обвивал каждый уголок, превращая руины в лабиринт, из которого, казалось, не было выхода. Каждый их шаг сопровождался сухими скрипами старых досок под ногами. Звук усиливался эхом, словно кто-то невидимый повторял их движение в другом конце здания. Тишина вокруг была настолько плотной, что казалось, будто она сдавливает грудь, заставляя дышать тяжело и прерывисто. «Слышите?» — шепотом спросил Олег, внезапно остановившись. Он замер, прислушиваясь, тогда как его дробовик был направлен вглубь коридора, где туман сгустился в одной точке. В отдалении раздавался низкий гулкий звук, напоминающий движение чего-то огромного по земле. Это было похоже на медленное скольжение, тяжелое, неторопливое, но неумолимое. Каждый новый звук напоминал тихий скрежет металла по камню, от которого по коже пробегали мурашки. «Он близко!» — хрипло выдохнул Данила, не оборачиваясь. Они двинулись вперед, следуя за звуками. Путь был извилистым, и чем глубже они заходили в здание, тем ощутимее становился запах гнили. Воздух стал еще более тяжелым, пропитался затхлостью, как в сыром подвале, который десятилетиями не проветривали. Данила поднял фонарь. Но слабый свет, разрываемый туманом, почти не рассеивал темноту. Вокруг все напоминало последствия страшной катастрофы. Полусгнившие балки свисали с потолка, угрожая рухнуть при малейшем движении. Обугленные рамы окон торчали из стен, словно вырванные корни деревьев. Здесь все хранило следы уничтожения. Следы, которые дышали историей какого-то ужасного момента, оставившего город в руинах. Мила замедлила шаги, оглядываясь. Ее пальцы нервно подрагивали на рукояти ножа. «Это место, оно словно живое», прошептала она, и ее голос дрогнул. Данила бросил на нее короткий взгляд, но ничего не ответил. Он был сосредоточен на звуках впереди. Каждый новый глухой удар, каждый шорох и скрежет усиливали напряжение, будто невидимый наблюдатель играл с их нервами, уводя их все дальше в вглубь руин. «Еще немного», — сказал он, больше для себя, чем для остальных. Они вышли в широкий зал, некогда бывший вестибюлем. Пустые колонны, изъеденные временем, возвышались по краям, а в центре лежали обломки массивной люстры. Теперь лишь куча ржавого металла. Звуки, которые они слышали, стали громче. Они больше не были похожи на скольжение. Они напоминали дыхание. Тяжелое и размеренное, оно заполняло все пространство вокруг. «Это не может быть дыханием», – прошептал Олег, пытаясь убедить себя. Его взгляд метался по темным углам зала, где тени казались живыми. Как только Мила остановилась у одной из колонн, ее лицо побелело. Она подняла дрожащую руку и указала на пол. Данила подошел ближе и увидел, на что она показывает. Длинная борозда, оставленная телом червя, тянулась вперед прямо в центральный проход, ведущий вглубь здания. «Это его след!» — сказал Данила. Его голос звучал ровно, но в глазах мелькнула тень страха. «Он там, внутри! Мы близко!» Мила кивнула, и хотя ее губы дрожали, она продолжала держать нож на готове. Олег медленно поднял дробовик. Его руки все еще тряслись, но взгляд стал сосредоточенным. Тишина вокруг становилась все более зловещей. Они чувствовали, как что-то наблюдает за ними, Что-то скрытое в глубине теней. Каждый новый шаг давался с усилием, каждый звук эхом разносился по огромному залу, напоминая им, что опасность ближе, чем кажется. Группа двигалась вперед, ориентируясь на глубокие следы, оставленные червем. Их путь проходил через узкие коридоры, ведущие в полуразрушенные залы. Каждый из них напоминал рану на теле этого здания, зияющие пустоты, обрамленные обломками бетона, полу сгнившими балками и перекошенными дверями. Воздух здесь казался мертвым. Густой, затхлый, пронизанный тонкой едва ощутимой вонью гнили. Туман, вползающий в здание через выбитые окна и проломы, делал очертания зыбкими, превращая каждую тень в потенциальную угрозу. Когда они вышли на открытую площадку, где туман слегка рассеялся, перед ними предстало массивное здание. Оно возвышалось, словно исполин, наблюдающий за миром, обреченным на разрушение. Его фасад был изуродован, покрыт глубокими трещинами, из которых торчали остатки арматуры, как ребра сломанного существа. Верхние этажи обрушились, а их фрагменты, словно осколки черепа, лежали в беспорядке вокруг основания. В центре фасада зияло огромное отверстие, рана, ведущая в черную зловещую пустоту. Края отверстия были изодраны, будто гигантские когти выдрали кусок стены. Изнутри доносился едва различимый влажный звук, напоминающий чавканье, которое в этой тишине звучало особенно громко. Следы червя вели прямо к этой дыре. Глубокие борозды, изрытые в земле, блестели в свете фонарей, а по их краям клубилась слизь. Она сверкала, отражая мерцание ламп, и испускала слабый пар, будто жила своей собственной жизнью. Он там! Глухо произнес Данила, останавливаясь перед входом. Его голос звучал так, словно слова пробивались сквозь вязкий слой страха. Мила замерла рядом. Ее руки судорожно сжимали нож, а лицо было бледным, как известь. Она пыталась сказать что-то, но только тихий выдох сорвался с ее губ. Татьяну Павловну! прошептала она, едва удерживая слезы. Ее взгляд метался по зданию. Будто она надеялась увидеть что-то, что убедит ее в том, что все еще не потеряно. «Она еще жива», — твердо сказал Олег, сжимая дробовик. В его глазах читались страх и решимость одновременно. «Мы ее найдем. Должны найти». Данила не ответил. Он сделал шаг вперед, заглядывая в темный провал. Тьма за пределами света их фонарей казалась живой, почти осязаемой. Она не только скрывала то, что находилось внутри, но и будто вытесняло свет, заставляя его тускнеть. Он поднял дробовик, сжимая его так, что побелели костяшки пальцев. Остальные последовали за ним. Каждый их шаг звучал, как удар молота, громко и угрожающе в этом мертвом здании. Как только они вошли, тьма сомкнулась вокруг них, поглотив все, кроме тусклого света их фонарей. Здание внутри было еще более зловещим, чем снаружи. Узкие проходы напоминали извилистые кишки, ведущие в неизвестность. Обрушенные потолки с торчащими арматурными прутьями грозили рухнуть окончательно от одного неосторожного движения. Осколки стекла и обломки мебели валялись под ногами. Их влажная поверхность отражала мерцающий свет, создавая иллюзию, что все вокруг покрыто темной водой. Воздух был удушающе тяжелым насыщенным гнилостным запахом, от которого в горле щекотало, а грудь сдавливало. Местами из стен торчали обрывки проводов, словно порванные вены, из которых капала черная жидкость. Туман, просачивающийся через трещины и выбитые окна, стелился низко, обвивая ноги, словно живое существо. «Это же настоящий лабиринт!» — прошептала Мила едва слышно. Ее голос дрожал, но она старалась держаться. Только глаза то и дело метались по углам, где свет фонарей не мог развеять мрак. «Тише!» — коротко бросил Данила, не оборачиваясь. Он двигался вперед, выискивая взглядом малейшие признаки движения. На каждой стене оставались следы чужого присутствия. Глубокие царапины, похожие на отметины гигантских когтей, пересекали штукатурку. Местами на полу виднелись влажные пятна, напоминающие разлитую нефть и куски ткани, покрытые слизью. Все это напоминало следы зверя, чья природа оставалась необъяснимой и чуждой. «Смотрите», — хрипло сказала Мила, указывая на одну из стен. Данила подошел ближе. На штукатурке, помимо царапин, виднелись отпечатки, похожие на ладони, но с ненормально длинными пальцами, оканчивающимися острыми, как иглы концами. Он провел пальцем по царапине, но тут же отдернул руку, почувствовав, как кожу покалывает от липкой, едва заметной субстанции, оставшейся на стене. «Это оно!» – прошептал он, глядя на пятна. «Мы на правильном пути!» Звуки, доносящиеся из глубин здания, становились тише, словно червь, почувствовавший приближение преследователей, пытался раствориться в лабиринте. Но иногда тишину нарушало нечто иное. Отдаленные шорохи, будто кто-то или что-то следовало за ними. Группа двигалась медленно, и каждый их шаг сопровождался звуками хруста обломков под ногами. Пространство вокруг, казалось, сжималось, превращая лабиринт в черную ловушку. Тени на стенах, отбрасываемые светом их фонарей, извивались и танцевали, как живые существа. Казалось, что они следят за каждым движением, готовы броситься на них при первой же возможности. Чем глубже они заходили, тем сильнее становилось ощущение чужого присутствия. Этот страх был настолько плотным, что казался почти осязаемым. Тишина парадоксально становилась еще громче. Она давила, заставляя задуматься о неизбежности того, что должно произойти. Группа замерла на развилке коридора. Стены, покрытые густыми пятнами плесени и испещренные трещинами, нависали над ними, постепенно сужая пространство. Воздух был густым и тяжелым, как в затопленном подвале а откуда-то издалека доносился приглушенный звук. Этот гул напоминал движение чего-то огромного, размеренное, но неумолимое скольжение. Звук пробивался через толщу бетона, словно резонируя внутри их грудных клеток. «Нужно двигаться медленно!» — шепотом сказал Олег, делая едва заметный шаг вперед. Его дробовик был направлен вперед, словно он ожидал, что угроза выскочит из темноты в любую секунду. Пусть его голос дрожал, но слова звучали твердо. «Если червь заметит нас раньше времени, у нас не останется шансов». Мила вздрогнула от этих слов. Ее пальцы так сильно сжимали рукоять ножа, что ногти побелели. Она украдкой бросила взгляд на Данилу, который молча кивнул, призывая ее следовать за ним. В его лице было спокойствие, но глаза выдавали напряжение. «Мы идем дальше» произнес он настолько тихо, что это больше походило на движение воздуха, чем на звук. «Будьте тише. Слушайте». Олег двинулся вперед осторожно, почти бесшумно. Каждый звук под ногами, будь то хруст стекла или легкий скрип доски, отдавался гулом в их ушах, превращая любые движения в громкие удары по натянутым нервам. Данила шел следом, держа фонарь на уровне груди. Луч света вырывал из тьмы куски стены, испещренные глубокими царапинами, обломки мебели и следы слизи. Тени, плясавшие по углам, казались живыми, то сокращаясь, то вдруг вырываясь из темноты. Мила оставалась рядом с Данилой. Ее дыхание было прерывистым, но она старалась не отставать. Ее взгляд не отрывался от мрака впереди в бесплодной попытке разглядеть то, что, возможно, уже разглядывает ее. Иногда ее рука случайно касалась локтя Данилы, и он, замечая это, коротко кивал, как бы говоря, «Я здесь». Хотя и сам чувствовал, как страх пробирается сквозь кожу, делая движения замедленными. Чем дальше они углублялись, тем сильнее изменялся воздух. Он становился густым и липким, словно им приходилось продираться через невидимую вязкую пелену. Звуки их шагов тонули в этом пространстве, исчезая до того, как могли вернуться эхом. Тьма впереди сгущалась, словно вытесняла свет, поглощая его, делая фонарь почти бесполезным. «Он знает, что мы здесь!» – прошептала Мила. Несмотря на то, что ее голос был едва слышным, в нем ощущалась пугающая уверенность. «Заткнись!» – резко оборвал Олег, не оборачиваясь. Его взгляд метался по стенам. Любое движение, даже игра света заставляла его сжимать дробовик сильно, до да онемения пальцев. Вдруг коридор расширился, словно выдохнув. Перед ними открылась громадная зала, черная, как бездна. Данила медленно поднял фонарь, направляя луч света в пустоту. Его руки слегка дрожали, и он безрезультатно старался держать их неподвижно. Луч выхватил часть пространства. Пол был покрыт густым слоем слизи, блестящей, как стекло. Ее поверхность вибрировала, будто реагировала на их присутствие. В углах зала громоздились обломки колонн, напоминавшие ребра исполинского существа. Стены были испещрены темными пятнами, похожими на следы когтей, и тонкими трещинами, из которых сочилась черная густая жидкость. В воздухе стояла тишина, густая, вязкая, давящая. Она сковывала дыхание, превращая каждый вздох в глухой шум, казавшийся неестественно громким. Это была не просто тишина. Она дышала, жила словно сама зала наблюдала за ними. Внезапно ее прорезал звук. Глухое, глубокое дыхание раздалось так близко, что все трое невольно замерли. Это было не человеческое дыхание, и даже не дыхание животного. Оно звучало, как шепот вулкана, дрожью проходящей через пол и стены. Каждый его вздох был глубоким, размеренным, словно это существо, скрытое в темноте, не спешило. Оно знало, что время на его стороне. «Вы слышите?» – прошептала мило прижимаясь ближе к Даниле. Ее голос сорвался, превратившись в еле различимый сиплый шепот. «Тихо!» – ответил он, подняв руку. Его взгляд был прикован к той части зала, куда свет фонаря пока не достиг. Луч света дрогнул, прежде чем скользнуть влево. На миг он зацепил что-то блестящее, огромное и извивающееся. Это была не стена и не обломок. Оно двигалось медленно и плавно, будто нарочно позволяло ему видеть свою мощь. Сердце Данилы пропустило удар. Он инстинктивно сделал шаг назад, но фонарь выскользнул из его руки и ударился о пол, заливая зал хаотичными вспышками света. Олег резко поднял дробовик, но не выстрелил. Лишь тяжело дышал, не в силах оторвать взгляд от угла зала. Дыхание в темноте стало громче. Резонанс заполнил все пространство, перекрывая биение их сердец. Звук проникал в каждую клетку их тел, заполняя сознание жуткой парализующей уверенностью, что они уже в пасти чего-то неизмеримо большего, чем самый крупный встреченный ими червь. «Оно здесь!» — наконец прошептал Данила, с трудом находя голос. Его слова утонули в гуле, а свет фонаря потух, оставив их во власти абсолютной тьмы.